Транспортер объехал здание столичной администрации с севера и выехал на улицу Якусуни. Впереди показался высокий забор, служивший северной границей станции Синдзюко. Огромная бронированная машина с грохотом двигалась под мост, по которому ездили поезда линии Яманоты. «Ах, вот чёрт!» – вдруг послышался из динамика голос Ника. «Что там у тебя, Красная Королева?» – тот же переспросила Черноснежка. Но я поехала в эту сторону, потому что я-то под мостом как-нибудь до допроеду». «Но того, что вас там на крыше не раздавит, обещать не могу». Аватары на крыше молча посмотрели на приближающуюся стену моста. Действительно, дорожного просвета едва хватало для того, чтобы под мостом смогла проехать машина, а вот её пассажиры как минимум вырежутся в мост. «Эй, если ты это знаешь, то почему едешь дальше?» Воскликнула Черноснежка, осознав сложившуюся ситуацию. Но ни одно из 12 колёс и не думало тормозить. Сквозь грохот несущейся вперёд машины послышался несколько смущённый ответ Ника. Ну, понимаешь, у этой тачки в принципе нет тормозов. Что? Короче говоря, Алотос, держитесь! Конец связи! Какой ещё конец? Машина без тормозов, это как... А-а-а! Судя по всему, метафора так и не смогла пройти на ум Черноснежки, поэтому ей помогла сидевшая в коляске Фука. «Говорят, что любовь подобна машине без тормозов. Но придумать обратную метафору сложновато». «Как ты можешь оставаться такой спокойный, Рейкер?» но в случае чего, у меня всегда есть ураганные сопла». «Так нечестно хароюки Харуюки, напряженно слушавший разговор командира Легиона с её заместителем, тут же подумал... «Ага, а я могу летать так, что я тоже в порядке!» Но, конечно же, они не могли сбежать вдвоём и бросить остальных. Тем временем машина уже заехала на склон, ведущий под мост, и металлическая арматура стены начала приближаться к ним ещё быстрее. И тут раздался уверенный голос. «Положитесь на меня, командир!» С этими словами вперёд шагнул одетый в тяжёлую синюю броню Сиан Пайл, Такумо выставив вперёд перед собой свой бой на правой руке, он продолжил. Я догадывался, что что-то такое может произойти, и на всякий случай полностью зарядил шкалу энергии. Поехали! Lightning Cyan спайк Остриё кола выглядывавшего из усиливающего снаряжения полетело вперёд, светящимся голубым капём. Раскалённая плазма моментально пробила проржавевший металл моста и, оставив после себя 10-сантиметровую дыру, улетела в небо восточного Синдзюка. Больше ничего не случилось, мост не разрушился и всё так же стоял у них на пути. Грозовой сиановый шип, спецприём Пайла 4 уровня, совмещает два атрибута – колющий и тепловой – Это очень мощная атака, но вся её сила фокусируется в одной точке, и уничтожить с её помощью не слишком прочный объект весьма проблематично, так как сфокусированный пучок энергии просто проходит его насквозь. Во всяком случае, Харуюки решил, что случилось именно это. Так он уже ошарашенно стоял на месте. Чиюри утешительно похлопала его по руке. После небольшой паузы Черноснежка склонила голову и серьёзным голосом сказала. «Ладно, не дам трудам Пайла пропасть впустую. Дальше я сама». Продолжая держать руки на груди, она подплыла к передней границе крыши. Поменявшись местами состоявший там парт, она медленно вскинула правую ногу. До столкновения с мостом оставалось 5 метров. Три метра. «Дэсбай, бараш». Раздалось название техники, а правая нога чёрной королевы моментально превратилась в конус. Но это произошло не потому, что она изменила форму. Она начала наносить ей удары с огромной скоростью. За одну секунду она наносила под сотню ударов, и глаза Харуюки совершенно не успевали следить за ними. В следующее мгновение транспортер начал заезжать под мост, высекая из него искры крышей. В тот самый момент, когда стена моста должна была столкнуть Черноснежку, она разлетелась в стороны бесчисленными металлическими осколками. Правая нога Black Лотос бурила дыру в металлической стене, пользуясь тем отверстием, что проделал в ней Сиан Пайл. Огня искрежета было на удивление мало, словно она рубила не металл, а бумагу. Вставшая за спиной Черной Королевы Парт пригнулась, чтобы уместиться в тоннеле а вслед за ней и остальные пять человек упали на колени. Фука так и осталась сидеть в коляске. И на четвереньках выстроились в ряд. Не прошло и трёх секунд, как транспортер проехал под мостом и уехал на восток от ветки Яманоты. Харуюки, находившийся позади всех, обернулся и увидел, что в мосту открылась огромная полутораметровая дыра. «От того, что ло вытворяет ногами, всегда становится жидковато». Тихо сказала, сгруппировавшаяся возле него Утай, и Харуюки также тихо добавил. «Да она и руками вытворяет такое, что смотреть страшно». Черноснежка таким же изящным движением опустила ногу и повернулась в центр. Посмотрев на поникшего Такому, она прокашлялась и обратилась к нему. «Ах, не грусти так, Павел». «Конечно, это я сказала тебе, чтобы ты тренировал те техники, что у тебя лучше всего получаются. Но уверена, что однажды твоя пробивная сила нам очень пригодится». «Да, я понимаю. Но я всё чаще задумываюсь о том, не расширить ли мне арсенал своих атак». «Это очень сложный вопрос», – отозвалась мягким голосом Фука. Она выкатилась вперёд, поравнявшись с Черноснежкой и продолжила. Универсальность против специализации. Дискуссии на тему того, к чему лучше стремиться, разгорелись еще в первые дни ускоренного мира, но за 7 лет мы так и не пришли к однозначному ответу. Если точнее, то каждый легион отвечает на этот вопрос по-своему. Мы в Него Небюлос исповедуем принцип, если не уверен, выбирая специализацию, но в овале Авроры и ККЦ очень много аватаров, идущих по пути универсальности. «Кстати, а у Проминенс какой?» «Специализация, специализация и ещё раз специализация!» Тот же послышался из динамика громкий голос Ника. Все аватары на крыше согласно кивнули. Саму красную королеву Скарлетт Рейн можно ставить в пример аватара, специализирующегося исключительно на мощных дальнобойных атаках. Её офицер Блат Леопард, стоявшая в передней части крыши, несмотря на красный цвет аватара, специализировалась на быстрых движениях и укусах. Но тут со словами «Можно я? Можно я?» подняла руку Чьюри. «Но ведь если слишком сильно специализироваться, то можно остаться без шанса на победу, если выпадет неудачный уровень, разве нет? А в качестве экстремального примера можно взять огненного аватара на подводном уровне океан. Разве он сможет там хоть что-то сделать?» «Вот такие мысли мне иногда не дают покоя!» «С точки зрения здравого смысла, это действительно проблема!» Улыбнувшись, подтвердила слова Чи Юри Фука. Затем она повернулась к стоявшей рядом с Харую Киутай и продолжила. «Например, возьмём Ардер Мейден, которая больше всех в Неганебюлас специализируется на дальнобойных атаках. Водные уровни для неё действительно нельзя назвать приятными». Поскольку она сражается огненными стрелами, они гаснут под водой или во время сильных ливней. Из-за этого она в районе четвёртого и пятого уровней наткнулась на, казалось бы, неприступную стену. Я правильно говорю, Мэй? В ответ на вопрос Утай послушно кивнула. Поскольку взгляды всех аватаров сошлись на ней, она смущенно вжала голову в плечи. Но Фука, тем не менее, продолжала тепло смотреть на неё и говорить. Но Мэйден не стала тренировать атаки других атрибутов, продолжая оттачивать свои навыки. И со временем дуэльный аватар прислушался к её стараниям. «Мэй, как далеко ты на данный момент можешь выстрелить своим самым сильным пламенем под водой?» «Конечно, я имею в виду обычные спецприёмы». «А... -а, -а метров на тридцать, наверное», — ответила Утай тихим скромным голосом, заставив новичков Легиона... Харуюки Такому и Чиюри, ошарашенно выпучить глаза. После недолгого молчания Такому недоверчиво спросил. «Другими словами, Мэйден, ты говоришь, что если выпустишь под водой свою огненную атаку, она пролетит 30 метров, не погаснув?» «Кивок». Утай ответила безмолвно, и речь подхватила Черноснежка. «Когда я видела это в последний раз, ее выстрелы пролетали лишь половину этого расстояния». «Вижу, ты продолжаешь оттачивать своё мастерство, Мэйдон». Но зрелище пламени, летящего сквозь воду и по пути испаряющего её, захватывало дух. «Ух ты! Я тоже хочу на это посмотреть! Пусть после следующего перехода попадётся океан!» Беззаботно отозвалась Чиури, после чего раздался недовольный вопульника. «Эй, думай, чего просишь! Наш транспортер утонет к чертям! Энпи!» «Разработаешь режим линкора!» Моментально ответила Порт, вызвав волну хохота. Когда смех утих, Токому удовлетворенно кивнул. «Командир, Рейкер, я понял. Другими словами, это вопрос того, насколько сильно ты доверяешь своему дуэльному аватару. Раз так, то я буду верить рожденному из моей души Сиан Пайлу до самого конца. Ведь я обещал Хару кое-что важное». На середине фразы он повернулся к Харуюки, и те чувства, что он вложил в последние слова, передались прямо в его сердце. Пять дней назад, после поражения вольфрам Церберу в их первой битве, Харуюки пригласил домой Такому, и в ту ночь его друг пообещал ему, что когда они достигнут седьмого уровня и смогут называться высокоуровневыми линкерами, то сразятся друг с другом в честной битве». Пока что никто из них не добрался даже до шестого, и они оба понимали, что заветный день наступит не скоро, но поклялись не забыть об этом обещании. Ведь все их битвы в ускоренном мире, весь опыт, что они в нём получали, приближали их к этому моменту. Харуяки шагнул вперёд и бодро сказал: "Правильно так. А мой Silver Crow также специализируется лишь на своём умении летать. И у меня и мыслей нет о том, чтобы превращать его в универсального аватара. В конце концов, наши дуэльные аватары не какие-то там персонажи, выданные нам системой, а наши собственные воплощения». С этими словами они уверенно кивнули друг другу, после чего Чиури с подозрительным видом окинула их взглядом и спросила. «Это что это такое важное вы друг другу пообещали, а?» А, простичи, но этого мы, это был разговор мужчины с мужчиной, и он останется между нами, горделиво воскликнул Хроюки. Подруга детства посмотрела на него из-под лобья, а затем с сомнением в голосе произнесла: "Просто как я помню, все ваши тайны ничем хорошим не заканчиваются". А «Ты чего? Когда это такое бывало?" Ну-ка, Хроюки выставил вперёд правую руку и начал считать, загибая пальцы. Однако уже через несколько секунд пальцы действительно кончились, и все находившиеся на крыше девушки сокрушенно покачали головами. За время их разговора бронетранспортер успел проехать немалое расстояние, миновав императорские сады Синдзюку с севера и проезжая неподалеку от станции Йо Цуя. Уже через несколько минут они бы подъехали к вратам Ханзо которые в ускоренном мире назывались «Западными вратами Имперского замка». Когда-то Стража Этих Ворот, одного из четырёх богов, энеми ультракласса Бьякка, вызвал на бой отряд легионеров Неганебилас под предводительством Черноснежки и Фука. Этот бог, известный своими быстрыми как Ураган Когтями, играючи расправился с противниками. Но благодаря ураганным соплам Фука, Им удалось, хоть и с большим трудом, покинуть охраняемую территорию. Из-за этого западные врата стали единственными из четырёх, возле которых никто в бесконечное истребление не попал. Поэтому в ближайшее время шанс увидеть Бякка вживую Харуюки вряд ли представится. Это случится только тогда, когда Нега Небилос вновь соберётся штурмовать Имперский замок. Транспортер проехал мимо станции Йоцуя, и взобрался на вершину пологого холма. Перед глазами моментально вспыхнул гигантский силуэт. Даже на уровне постапокалипсис, на котором невозможно найти здание без повреждений, высокие черные стены замка стояли величественно и уверенно. За ними виднелся дворец, сочетавший в своем облике готический и современный стили. Ночной туман, завораживающий мерцал от бесчисленных огней. Территория имперского замка, находящегося на неограниченном нейтральном поле, представляет собой идеальный круг диаметром полтора километра, чем сильно отличается от императорской резиденции реального мира. По всему периметру вырод бездонный ров, над которым действуют невероятные силы гравитация, из-за чего перелететь через него не могут ни Харуюки, ни Фука. Перебраться через ров можно лишь по одному из четырёх мостов шириной 30 метров, расположенным по сторонам света. Транспортер, которым управляла Ника, выехал с переулков на улицу Синдзюка. Недалеко от Т-образного перекрёстка Сучибори Ника отпустила газ, и машина постепенно начала замедляться. Прямо перед ними находился западный мост, в конце которого виднелись врата но заезд на мост разбудил бы дремавшего бека. Кеса заскрипели от резкого поворота направо, а как только Ника выехала на дорогу, тянущуюся вдоль бездонной пропасти, транспортер вновь взревел движком, набирая скорость. Хароюки подшёл к левой границе крыши и уперся взглядом в черные стены по другую сторону 500метрового рва. Там, за стеной, жили бесчисленные патрульные энами и один молодой бёрстлинкер. Конечно, он не был подключён постоянно, но из его речи становилось ясно, что он проводил в этом мире очень много времени. Шанс того, что он в этот самый момент находится внутри дворца в километре от них, выше, чем тот, что за ними с крыши администрации следит синий король Блу Найт. 10 дней назад, когда Харуюки бежал из замка, Он пообещал этому молодому аватару-самураю по имени Трилит Тетраоксид, вооруженному артефактом Бесконечность, что однажды они снова встретятся. Конечно же, он не собирался в ходе спасения Аквакарент пробиваться на территорию замка. Впрочем, во время спасения Ардер он тоже не собирался этого делать. Так что пока по-прежнему не мог исполнить своё обещание. Но однажды... «Этот день обязательно наступит, элит. Мысленным голосом обратился Харуюки Каватару, жившему за стеной замка. Стоявшая рядом с ним Утай, словно услышала его и, улыбнувшись, кивнула. Транспортер мчался по постоянно подворачивающей улице Учибори и вскоре проехал мимо южных врат, которые охранял Судзако. 12 дней назад у них находилась запечатанный Ардер Мейден, По правую сторону появился парк Хибия, на этом уровне превратившийся в пустырь, а транспортер начал постепенно заворачивать на север.